Каков ваш ориентир на решение или проблему: мысль или действие? Представьте, что группа из четырёх друзей путешествует вместе. Но, собираясь в аэропорту, они понимают, что один из них забыл дома свой паспорт. За то время, которое ему потребуется, чтобы вернуться домой, забрать его и вернуться обратно, самолёт уже улетит. Группа начинает взволнованные переговоры. Друг 1: Я не могу поверить, что я это сделал. Я такой идиот. Мне так жаль. На самом деле я понятия не имел. Я никогда раньше не делал ничего подобного. О боже, что же нам теперь делать? Это ужасно. Друг 2: Всё в порядке. Это не твоя вина. Вероятно, ты просто торопился, когда собирал вещи сегодня утром. Ты не помнишь, где ты мог его оставить? Друг 3: У нас ничего не получится. Мы не можем сейчас пойти домой, из-за него мы все опоздаем. Он ни за что не сможет поехать с нами, это невозможно. Мы опоздаем. Друг 4. Я посмотрел в интернете, и там есть рейс, вылетающий через 2 часа после этого. Смена рейса обойдётся в 150 долларов. Но у нас ещё есть время это сделать. Мы трое можем полететь вперёд и встретить тебя уже на месте. У каждого из нас свой уникальный взгляд на жизнь, и он выходит за рамки негативного или позитивного. Некоторые из нас сосредотачиваются на проблемах, Например, друг 1 и друг 3. Другие на том, как возникла проблема и её деталях, друг 2, а третьи на решениях, например, друг 4. Однако в приведённом ранее примере все четверо друзей сталкиваются с одной и той же проблемой. Именно их реакция на неё имеет решающее значение. Мышление, ориентированное на проблему, позволяет лучше понять, что не так. Мышление, ориентированное на решение, увеличивает масштаб того, что могло бы быть правильным. В нашем примере друг 1 и друг 3 рассматривают только сам факт проблемы. И в результате они жалуются, выражают негатив или обвиняют друг друга. Они цепляются за чувство негатива, связанное с ситуацией, и продолжают держаться за него. Они снова и снова восклицают, как глупо было оставлять паспорт дома. Как было бы плохо, если бы они опоздали на рейс. Как неудачно всё это. Но друг 4 не смотрит на всё это. Он ищет решение и действия. Что можно сделать? Давайте внесём ясность. В этом примере возможны все варианты. Нет никаких сомнений в том, что они находятся в неприятной и ужасной ситуации. Друг 4 однако не забывает об этом. Он просто не сосредоточен на них. Точно так же дело не в том, что друг 1 или друг 2 не могут согласиться с тем, что вероятно существует решение их проблемы. В данный момент они предпочитают не фокусироваться на этом. Вы можете видеть, что большая разница между сосредоточенностью на проблеме и на решении заключается в принятии реальности. Согласно SFBT, краткая терапия, ориентированная на решение, не всегда необходимо изучать подробную историю проблемы. Достаточно повторить, чего именно вы хотите и как именно вы можете действовать для её решения. Это всё. Как друзей можно сопоставить с этой точки зрения? Друг 4 ближе всего подходит к мышлению, ориентированному на решение, когда он по сути говорит себе: "Да, всё это раздражает, но мы не можем изменить это сейчас. И зацикливание на этом не приблизит нас к решению проблемы. Как только вы начнёте фокусироваться на проблеме, вы внезапно увидите её повсюду. К сожалению, такое отношение слишком распространено, и многие люди неосознанно защищают свой негатив, говоря: "Я просто реалистичен". Здесь кроется реальная опасность. быть твёрдо сосредоточенным на проблеме, в то же время ошибочно предполагая, что вы ориентированы на решение. Другими словами, вы верите, что ваш негатив из-за цикличность на проблеме. Это то, как проблема решается. Будьте честны сами с собой. Есть ли у вас подход, ориентированный на решение проблем? Большинство людей, которые так делают, не думают, что они делают. Абсолютная честность обязательна. Вы когда-нибудь говорили: Почему это происходит со мной? Или жаловались на то, насколько что-то несправедливо. Вы когда-нибудь подробно рассказывали о том, что вам хотелось бы, чтобы было так, но явно не так. Считаете ли вы вообще, что вам однозначно не повезло или что в вас есть что-то особенное, что вызывает плохой исход у вселенной в целом? Скорее всего, вы в основном сосредоточены на проблемах. Сосредоточенность на проблеме или формулировка "не в силах", как обсуждалось ранее, пассивно и негативно по определению. Это часто проявляется в нескольких характерных вариантах. Первое спрашивая, почему о проблеме. Второе жалуясь. Третье принимая роль жертвы. Четвёртое обвиняя других. Пятое испытывая жалость к себе. Шестое определяя всё с точки зрения справедливости. Например, однажды утром вы встаёте на весы и обнаруживаете, что за Рождество набрали 10 фунтов. Большая проблема. Сфокусировкой на проблему вы думаете. Почему жизнь так несправедлива? Почему всё, чего вы толстеете, такое вкусное? Эту гадость все толкают вас съесть на Рождество. С моим плохим метаболизмом у меня не было ни единого шанса. И теперь я ужасно выгляжу в своей одежде. Я просто не могу в это поверить. Вы слышите отказ принять реальность в прозвучавшем ранее. Вы также заметите, что на самом деле там нет ответа на вопрос. Почему жизнь так несправедлива? Это плохой вопрос. На самом деле, это вовсе не вопрос о жалобе, и в ней содержится несколько неверных предположений. Главным образом о том, что жизнь несправедлива. Если ваша исходная позиция несправедливость жизни, вы выставляете себя жертвой плохого обращения и приходите к выводу, что с этим ничего нельзя поделать, кроме нытья. Это немедленно отсекает вас от вашего собственного управления и от очень очевидного факта. Вы можете сбросить вес, если постараетесь. Однако фокус на решениях это не значит волшебным образом увидеть миллион способов решить проблему. Это скорее настрой, который в первую очередь верит в то, что решение есть. Ориентированность на решения не означает, что вы мгновенно становитесь огромным специалистом по решению проблем. с лёгкостью преодолевающим жизненные препятствия. Это просто означает, что вы достаточно открыты, чтобы спросить: "Что я могу здесь сделать и довести это до конца?" Точно так же быть сосредоточенным на проблеме это не всегда плохо. Люди, ориентированные на проблемы, хорошо разбираются в ситуациях и точно видят, где произошёл сбой и почему. Однако, если они в конечном счёте не перейдут к сосредоточенью на решениях, они будут продолжать бесконечно зацикливаться. на проблеме и никогда не дадут себе шанса притворить своё понимание в действие и изменить ситуацию. Чрезмерная сосредоточенность на решениях может означать, что вам не хватает тонкого понимания проблемы, и вы стремитесь исправить то, чего на самом деле не понимаете просто потому, что вам невыносимо слишком долго сталкиваться с дискомфортом, связанным с проблемой. Итак, это вопрос баланса. Размышление о проблеме полезно, Но оно должно сочетаться с конкретными действиями. Замечать, понимать и анализировать проблему ценное занятие, но только в том случае, если оно сочетается с фокусом на решении. Для человека чрезвычайно сосредоточенного на проблемах, всё, на что он смотрит, является проблемой. И если ему предлагают решение, он может мгновенно определить, что с ним не так. Вы когда-нибудь играли в игру "Да-но" с кем-то, кто был полон решимости? не позволять вам решать их проблемы за них. С другой стороны, для человека, чрезвычайно сосредоточенного на решениях, всё выглядит как решение, включая вещи, которые на самом деле таковыми не являются. Хуже всего то, что они могут быть настолько увлечены поиском быстрого решения, что пропускают ту часть, где они анализируют и понимают проблему, которую, как предполагается, должны устранить. Вы, вероятно, встречали кого-то подобного раньше. Это постоянное и почти безумное перескакивание от одной многообещающей идеи к другой, не давая себе возможности остановиться, чтобы сначала лучше разобраться в проблеме. Поскольку эта книга посвящена проблеме негативного мышления и тому, как преодолеть стереотипы мышления, связанные с саморазрушением, велика вероятность, что вы больше боретесь с чрезмерной сосредоточенностью на проблемах, чем на решениях. Так что пока мы проигнорируем эту возможность и посмотрим Как быть менее сосредоточенными на проблемах? Каково ваше отношение к проблемам? Вы мгновенно опускаете руки и впадаете в гнев или чувствуете поражение, задаваясь вопросом, почему жизнь нанесла вам такой удар? Вы настолько сосредотачиваетесь на негативных чувствах, что становитесь одержимыми ими, неспособными видеть дальше них. Переходите ли вы в режим жертвы и подсознательно надеетесь, что кто-то другой придёт и каким-то образом спасёт вас? Это трудные вопросы. И то, как мы индивидуально сталкиваемся с проблемами, сложная тема. Возможно, мы научились такому поведению в детстве, когда были заложены наши основные убеждения о самих себе и своих способностях. Возможно, у нас был формирующий опыт, который научил нас не ожидать слишком многого или слабо верить в свои собственные способности решать проблемы. В более широком смысле у нас может просто сложиться мнение, что жизнь плоха, трудна и несправедлива. Поэтому, когда возникает проблема, наша реакция более или менее такова. Итак, что ещё нового? На данный момент одна важная тема заключается в том, чтобы помнить, что негатив это перспектива. Это не истина, а особый взгляд на истину. И эту точку зрения можно выбрать, а это значит, что можно придерживаться и другой точки зрения. В следующий раз, когда вы почувствуете, что столкнулись с проблемой, попробуйте следующее упражнение, вдохновлённое стоицизмом, которое поможет вам признать проблему, не позволяя себе отвлекаться от задачи поиска решения, если таковое существует. Упражнение с двумя столбцами. Стоики верили, что те вещи в жизни, которые нельзя изменить, нужно переносить с достоинством и стойкостью. Но что наш долг также состоит в том, чтобы делать Всё возможно для работы над тем, что мы можем изменить. Стойкость и сила, но никогда смирение и пассивность. Возможно, вы видели, как это чувство отражается в молитве о душевном покое. Боже, дай мне душевного покоя принять то, что я не могу изменить. Мужество изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы понять разницу. Мы можем применять это к нашей собственной жизни каждый раз, когда сталкиваемся с проблемой. Использую технику двух столбцов. Это просто сделать. Возьмите лист бумаги и проведите линию посередине, чтобы получилось два столбца. Обозначьте один то, что я могу изменить, а другой то, что я не могу изменить. Теперь потратьте несколько минут на обдумывание проблемы, которая вас беспокоит, и честно отнесите её различные аспекты к той или иной колонке. Если хотите, вы можете заранее провести своего рода Выброс мозгов. Просто, чтобы выявить все элементы вашей проблемы. Это также отличная практика для сочетания с любыми техниками КПТ или упражнениями, в которых вы конкретизируете свои основные убеждения. Как только вы тщательно проанализируете проблему таким образом, самое время приступить к обработке. Вспомните навыки радикального принятия и аморфати. Вам понадобится такое отношение, когда вы будете иметь дело с колонкой, невозможно изменить. Если вы не проявите должной степени принятия и не примете то, что есть, вы рискуете попасть в ловушку зацикленности на проблеме, жалуясь, обвиняя или изображая жертву. Для того, чтобы что-то изменить, вам понадобится подход, ориентированный на решение и переключение вашего режима на действие. Что касается того, что описано в этой колонке, задайте себе следующие вопросы: что я могу практически сделать для решения этой проблемы? Почему мне нужно подготовиться или спланировать? Какой первый шаг мне нужно сделать? Чему мне нужно научиться? Как мне нужно обратиться за помощью? Как я могу устранить текущие препятствия, стоящие на моём пути? Как я могу разбить большую задачу на более мелкие, чтобы я мог действовать прямо сейчас? Возможно, вы обнаружите, что предпочитаете иметь три столбца: один для того, что вы не можете контролировать, другой для того, что вы можете, и третий столбец для вещей, которые вы частично контролируете. Остальная часть процесса аналогична. Спросите себя, что можно сделать, а затем возьмите на себя обязательство предпринять действия, направленные на достижение этой цели. Ту часть, которая не находится под вашим контролем, можно отпустить, в то время как вы можете осторожно извлечь ту часть, с которой вы можете что-то сделать, даже если это всего лишь мелочь. Давайте вернёмся к нашему предыдущему примеру, когда вы обнаружили, что набрали вес за Рождество и не слишком этому рады. Ваш список из двух столбцов может выглядеть следующим образом: то, что я не могу изменить. Тот факт, что я набрала 10 фунтов, что я делала и что ела в прошлом. То, что я могу изменить. Что я ем и что я делаю сейчас и в будущем. Как я говорю о проблеме и как я говорю о себе? Когда вы смотрите на второй список, следующие действия очевидны. Старайтесь лучше питаться, занимайтесь спортом и отказывайтесь обвинять что-либо или кого-либо в выборе, который вы сделали в прошлом. Что касается того, что вы не можете изменить, что ж, стоит потратить время на то, чтобы признать, что да, вы набрали вес, и да, вероятно, это ваша собственная вина, но не зацикливайтесь на этом. Негатив полезен только в том смысле, что он создаёт понимание, которое побуждает нас развиваться. Извлеките какой сможете урок, а затем двигайтесь дальше. Вы никому не служите, коря себя или зацикливаясь на чувстве вины, стыда, порицания или сожаления. Вариация этого упражнения выполняется ещё быстрее. Определите, чего именно вы хотите, а затем спросите себя: приближает ли меня к этому то, что я делаю, думаю или чувствую? Если у вас избыточный вес, и вы недовольны этим, то вы, вероятно, хотите похудеть. Заметьте, что вы вините Рождество, жалуетесь на свой метаболизм или сосредотачиваетесь на том, как плохо вы себя чувствуете в своей одежде. И спросите, приближает ли вас что-нибудь из этого к потере веса и к тому, чтобы быть довольным собой? Нет? Тогда это бесполезно. Успокойтесь, чтобы просто отпустить всё. Вместо этого проявите любопытство к тому, чтобы вы чувствовали, делали и думали, если бы были кем-то, кто прямо сейчас худеет, а затем сделайте это. Да, для этого потребуется мужество. В конце концов, дело не в том, что фокусировка на решении всегда превосходит ориентацию на проблему. Скорее, как понимали стоики, речь идёт о мудрости знать, когда применять одно, а не другое и в какой пропорции.